Глава четвертая К моему огромному удивлению, в магазинчике пусто. Нет даже сотрудников, не говоря уже о других покупателях. И это странно. Шикарная витрина должна привлекать внимание. И внутри все выглядит именно так, как я себе представляла. Напротив входа прозрачная витрина, внутри которой на стеклянных полках расставлены десерты. Взглядом я сразу выхватываю эклеры, покрытые шоколадной глазурью. О боги, за них я душу готова продать. В ближе к окну стоят несколько небольших столиков. Похоже, здесь можно заказать кофе или чай и практически не сходя с места полакомиться вкусненьким. Такая перспектива только радует. Вдоль стен высится полки, на которых расставлены другие сладости и подарочные наборы. Я подхожу поближе, чтобы рассмотреть детали. Внимание привлекают изящные розы из шоколада, уложенные в белоснежные коробки с бархатистой подкладкой. Позади меня раздаётся деликатное покашливание. Обернувшись, я замечаю женщину, стоящую возле витрины с пирожными. Улыбнувшись, она немного виновато произносит: Простите, я отлучилась на минутку. Меня зовут Дита, и я могу помочь вам с выбором, если вы не против. Я киваю, завраженная и ее красотой, и голосом, глубоким, размеренным, как будто согревающим. Присматриваете что-то для себя? Или в подарок? Для себя? То есть в подарок? Почему-то я немного теряюсь рядом с Дитой. Хочется отряхнуть пальто от снега, поправить волосы, выбившиеся из-под капюшона. Проверить низ бачка на лигу, обувь. Рядом с дитой светлые пряди, которые густой волной струятся по плечам. Я испытываю острое ощущение собственного несовершенства. Но одновременно внутри становится необычайно легко, как будто передо мной стоит человек, встречу с которым я ждала очень долго. У меня огромный выбор подарков. Оживляется дита. Можно я задам несколько вопросов, чтобы подобрать идеальные варианты? Я даже не успеваю открыть рот, как она продолжает. Вам наверняка нужны новогодние варианты. Не совсем. Мне удаётся вклиниться в её монолог. Завтра у меня встреча с университетскими друзьями. Хочу подарить им что-то приятное. Отлично. В глазах Диты появляется заинтересованный блеск. Назовите их имена. И скажите одно слово о каждом. Первое слово, что придёт вам в голову, когда вы думаете о каждом из них. А вы шутите? Вот уж подобное, я не ожидала услышать. Какой-то странный подход к подбору подарков. Вы мне ещё на кофейной гуще погадать предложите. Подобное гадание эффективно, но скажу вам по секрету, дита немного наклоняется ко мне. как будто и правда собирается поделиться страшной тайной. Оно давно устарело. И я же иду в ногу со временем. Кошечки-матрёшечки, вот только этого мне не хватало. Работая в сверхъестественном сегодня, я по несколько раз в неделю встречаюсь с людьми разной степени одарённости. Некоторые о своих способностях или встречи с потусторонним врут настолько вдохновенно, что их и правда можно назвать одаренными лгунами. Некоторые искренне верят в свои способности, но для подавляющего большинства все, что связано с магией, не более чем бизнес. Я снова рассматриваю Диту, но уже не любуясь, а пытаясь понять, к какой категории относится она. А вообще, я меньше всего ожидала, что, зайдя в магазинчик со сладостями, практически вернусь к рабочим будням. Меня это расстраивает, и желание выбирать подарки пропадает. Наверное, разочарование очень ярко проявляется на лице, потому что Дита прикасается к моей руке и вкратчиво произносит: "Давай попробуем. Один раз. Если я ошибусь, и мой выбор тебе не понравится, то ты уйдёшь". прихватив бесплатную коробочку с эклерами в качестве моральной компенсации. Голос Диты обволакивает, укутывает, согревает, заставляя расслабиться. Я представляю, как наконец доберусь до дома, заварю любимый фруктовый чай и, расположившись в кресле, буду пить его с этими потрясающими эклерами. Наваждение какое-то, не иначе. потому что я киваю, соглашаюсь, и даже то, что Дита обращается ко мне на «ты», пропускаю мимо ушей. Вера — целеустремленность. Произношу я, решая начать с подруги. Нас будет пятеро, включая меня и Кулагина, а еще Вера, Борис и Андрей. Вера была первой, с кем я подружилась, начав учиться на первом курсе журфака. Потом она начала встречаться с Борией, который дружил с Андреем и Кулагиным, и в итоге как-то незаметно у нас образовалась довольно сплочённая компания. Если не считать того, что с Кулагиным мы периодически цапались, не упуская случая подшутить друг над другом. Но я относилась к нему с определённой теплотой, пока однажды не убедилась, чего он на самом деле стоит. Меня передёргивает при одном воспоминании о нём. И силой воли я прогоняю неприятные мысли. Ну и во в баню. Вера, вера, вера. Еле слышно бормочет Дита, задумчиво глядя на полки. А, та самая Вера. Что значит та самая? Я подозрительно кошусь на Диту, которая отходит к противоположной полке. Странная она какая-то. Нужно с ней быть поосторожнее. Мало ли что там у неё на уме. Сейчас принесёт подарок, и я заплачу, чтобы не залить её, и смоюсь отсюда. Но мой план идёт прахом, потому что я не могу не признать, Дита угадала с подарком для Веры. Я не понимаю, как? Этот вопрос крутится у меня в голове, пока я разглядываю колокольчики из белого шоколада. обсыпанные золотистыми звёздочками жёсткая и целеустремлённая, но внутри светлая и мягкая. И шоколад любит такой же и ей под стать. Прижнаси, дитя. Уверена, колокольчики ей понравятся. Да, понравятся. Из каждой командировки Вера обязательно привозит колокольчики. Она считает, что они приносят удачу и помогают в работе. А жёлтый её любимый цвет. Невероятно, обескуражена, признаю я. Тогда продолжаем. Просияв Дита просит: "Назовите следующее имя". Дита не допускает осечек. Она предлагает идеальные подарки и для Бори, и для Андрея. Я просто принимаю их, стараясь не думать о том, как ей это удаётся делать. Я обдумаю все позже и уверена, что найду происходящему рациональное объяснение. — Спасибо. Благодарю я. — Этого достаточно. — Я не собираюсь покупать подарок для Кулагина. Не заслужил. — Неужели? — удивляется Дита, и это ее удивление кажется мне наигранным. — Но ты же говорила, что тебе нужно четыре подарка. — Разве? — Разве? По-моему, я ей этого не говорила. Но решаю не спорить. Можно ещё один, но только в том случае, если у тебя найдётся что-то приятное на вид, но мерзкое на вкус. Дита некоторое время задумчиво смотрит на меня, потом улыбается и уходит. Я с нетерпением жду её возвращения. Если сейчас она и правда принесёт мне что-то подобное, то я возьму и вручу это Кулагину. И мне не будет стыдно. Но на этот раз Дита не оправдывает ожиданий. Она протягивает мне стеклянную банку, в которой лежат небольшие круглые печенье. Это то, о чём я думаю? Печенье с предсказаниями, кивает Дита. Их здесь столько, сколько осталось дней до Нового года, включая сегодняшний. Каждый день открывай одно предсказание и следуй за ними. И тогда Новый год Ты встретишь с тем, кто станет любовью всей твоей жизни. У меня лицо вытягивается от услышанного. Вот уж бредовые, не придумаешь. Даже если бы я верила во всё вот это, я точно не влюбилась бы ни в кого за пару недель до Нового года. Не скрывая скепсиса, забираю банку, оставляю дети кругленькую сумму, лишьньший раз убеждаясь, что магия нынче Дорого обходится. Уже дома, выложив покупки на стол, понимаю, что не жалею о них. Подарки вышли необычные и со смыслом. Но вся магия объясняется очень просто. Лёгкий гипноз. Я слышала о подобном и даже лично общалась с девушками, которые пострадали от цыганок. Введя их в лёгкий транс, эти мошенницы забирали все украшения и деньги. Дета не похоже на цыганку, но своего товара продала мне на крупную сумму. Приняв душ, переодевшись и налив чая, понимаю, что коробочку с аклерами мне, конечно же, никто не дал. Разочарованно вздохнув, достаю печенье. Аккуратно разломив, вынимаю из середины узкую белую полоску бумаги. Развернув, читаю вслух. Помни Иногда все совсем не то, как им кажется. Бросаю бумажку на стол. Тоже мне предсказание. Фыркаю я. Шарлатанство. Развели тебя, мила, как наивную дурочку. Выставив себе диагноз, иду к любимому креслу. Одно утешает. Печенье оказывается очень вкусным.